Глава третья. Дорога. Прошло почти по нотам. План Серебрянцева по вывозу погребенной сработал. Единственное, в Волгоградской области шестерку остановили сотрудники ДПС. Досмотрели под предлогом «Вы нам из ростовских краев гостинцев запретных не везете? Проверим? По всему видно». Заскучавшие гаишники напрашивались на финансовую поддержку. Николай бы в жизни не дал на лапу. Принципиальный. Тем более у него полный порядок. Нарушений нет в машине, но у его сестры не оказалось паспорта. Лишь свидетельство о рождении. Пригодилось. Пришлось расщедриться. Не беда. Главное, пожелали счастливого пути и отпустили. Возле дома дяди Гоноровская уточнила. Так. «Теперь я прекращаю быть твоей сестрой, верно?» «Да», — пожал плечами Коля. «Становлюсь девушкой, невестой. Хорошо, в этом никто не усомнится. Мне бы самой не запутаться. Как меня зовут теперь?» «Ольга и называйся. Дядя, что ли, знает, кто ты?» «Надо отвыкать. Имя в любом случае менять. Ладно, временно останусь Олей. В Бастулазаке уже разберемся». Гостей в Волгограде встретили с радостью, угощали, склоняли выпить. Гоноровская отказалась на отрез. Николай чуть пригубил с позволения невесты. Поцеловать мечту, к сожалению, у Серебрянцева не подвернулось повода. Он грешным делом думал к дядьке подойти и попросить о содействии в щекотливом вопросе, вовремя передумал, осознав «Будет странно, если я Семен Никитыча попрошу помочь мне поцеловаться с собственной невестой». Зато спали в зале на одном диване. Правда, спаситель не видел, чтобы Ольга отдыхала. Он засыпал, она сидела на кровати. Просыпался аналогичная картина. Беспокойство это не вызывало до поры у жениха. Понятно ведь, какой стресс девушка перенесла. Гоноровская не до здорового отдыха сейчас». Через несколько дней дядя устроил молодых в свободное СВ под свою ответственность. Была вероятность, что номер кто-то купит. Ехать-то почти пять дней. Тогда бы теснились в его купе. Ничего страшного. Пронесло. Вагон остался наполовину пуст на протяжении путешествия. Все протекало без проблем. Но за сутки до прибытия к ближайшей станции относительно бастулазака Серебрянцев заволновался, что Ольга давно не отдыхает так и до сумасшествия недалеко. Отбросив стеснительность, которая до конца к Гоноровской уколе не проходила, он вывел ее на серьезный разговор, мол, «Почему ты не спишь?» Девушка сперва отнекивалась, утверждала, «Ты просто не видишь, когда я отдыхаю, так как сам почти всегда дрыхнешь, пить надо меньше с дядей своим. Понимаю, скучно тебе, но я предупреждала, что не выношу пьяных людей». Потом все-таки созналась, «Да, твоя взяла. Я действительно спала последний раз немного в машине. Когда в Волгоград ехали? Уже голова кружится от недосыпа». «Почему?» – встревожился Николай. «Может, успокоительных выпить? Отдыхать надо?» «Нет, ты не понял. У меня не бессонница. Наоборот, я из последних сил сопротивляюсь сну». «Да зачем?» Оля пошла на искренность. Из-за того же. Началось в первый день, когда в пушки твоей спать легла. Блин, мне даже говорить об этом страшно. Сейчас, подожди, настроюсь. Короче, когда я засыпаю, сразу оказываюсь в могиле. И понимаешь, настолько реально, чудовищно реально. Во сне мне чудится наоборот, словно как ты меня спас, как в домике сохли, в Волгоград ехали, гостили у дяди твоего, сейчас в поезде, будто это грезы». Ну, пока я находилась якобы в литургическом сне, а теперь, напротив, очнулась в реальности, в могиле очнулась, понимаешь, приходит убийственное осознание, меня никто не спасал и не собирается, что хуже, нет сомнений в подлинности происходящего, намека, что это сон, знаешь сам, как бывает, когда очень страшно в грезах. Ты начинаешь думать, может, все неправда, и стараешься пробудиться. Так нет ничего подобного. Уверена, это реальность, а сон — это ты и мое спасение. Дальше немного успокаиваюсь, предпринимаю попытки спастись. Хочу закричать, а рот зашит. Глаза не открываются, не иначе веки склеили. Ноги связаны туго почему-то, только руки свободны. «Колочу ими в крышку». Деру обивку, понимаю, что ногти мои вместе с мясом отрываются. Жутко, но боли не ощущают. Такой адреналин, думаю, плевать на ногти, новые отрастут. Главное, живой остаться и не задохнуться здесь. Дышать все труднее, ощущаю приторный запах и улавливаю каждую деталь. Слух обострился, слышу, ветер гуляет над могилой, ленточки на венках свистят, сверчки стрекочут, гроза где-то вдали. Потом... Умираю. Обычно, если во сне погибаешь, просыпаешься ведь, да? А нет, осознаю, мертва теперь. Тоска грозовая накатывает, что изменить отныне ничего нельзя. Даже если сейчас откопают, поздно, ибо я погибла. Понимаю, как плохо родителям. Желаю утешить их, увидеть хоть раз. Дальше надежда, что... Загробный мир существует, позволит мне Бог или, ну, хоть кто-то, пускай в качестве призрака, попасть домой, посмотреть напоследок на родных. Но ничего не происходит, душа заперта в остывающем теле, бррр, плакать, да что там, рыдать охота, вопить, но нельзя, мертвые этого делать не могут. Чувствую, как клетки мозга отмирают с каждой секундой. Сознание тухнет и тухнет, как глаза у раздавленного или расплавленного терминатора. Я перед пробуждением в дороге истерила. «Ты помнишь?» «Да», — подтвердил Коля. «Ты так стонала страшно. Я тебя толкал. Ноль реакций. Пришлось на обочину сворачивать и применять усилия, дабы разбудить». «Вот, и перед пробуждением самым какие-то видения. Они важные, а я не могу их осознать. И еще и странного». Во сне, казалось, прошла вечность. На часы смотрю 2-3 минуты. Ну, пять максимум. Это настолько жутко. Я не трусиха. Никогда и не была. Сам понимаешь, раз согласилась смерть инсценировать и в гроб лечь заживо. Но повторение того сна боюсь панически. Я серьезно боюсь свои 20 лет сделаться седой во сне. Понимаешь? Да, выдохнул Серебрянцев. «Надо что-то придумать, ты не можешь постоянно бодрствовать». «Знаю, а как?» «Давай ты попробуешь задремать, я рядом по караулю. Как только проявится малейший намек на ужасный сон, сразу растолкаю, отвечаю». «Хм, как в кошмаре на улице Вязов. Ладно, рискнем, обними меня покрепче и, умоляю, не засни сам». Отве... «Ой, прости, клянусь, не засну» сработала гоноровская поспала несколько часов под утро застонала николай ее пробудил вовремя секунда и оля бы вернулась в могилу посипки поблагодарила девушка на тебя можно положиться слово сдержал да ради тебя я готов эм ну это я это смелость николая по отношению к ольге странная штука Вдруг появляется напор, он разгоняет речевые обороты, готов выразить глубину чувств, но наполовине резко сбивается настрой. Язык коварно заплетается, мысли скачут, делается стыдно. Девушка усмехнулась. Забавно наблюдать, как спаситель входит в краски. Забейка, поняла я, не утруждайся, мы приехали. «Нет, следующая станция наша. Два часа осталось, потерпи. Ах, сейчас дядя обход сделает и придет к нам. Прощаться пора». «Коль, не пей больше, умоляю». «Нет, не собираюсь. Дел много, надо как-то КП пройти с тобой без паспорта. Решим. Все-таки не за границу едем, но в приграничную и крайне странную зону». Потом вопрос по стоиму уладить, снять домик у кого или комнату. В крайнем случае переночевать можно у родителей друга. Но мне неудобно. Мать его фотографии показывать начинает, плакать. Самому выть охота тогда. «Согласна, неудобно», — потянулась Гоноровская. «Пойду умоюсь, пока дяди нет. То испугается меня после пробуждения, страшилу неведомую». Столь нехитрым образом Ольга желала устроить провокацию, чтобы Серебрянцев на автомате сделал ей комплимент и понял, ничего в этом страшного нет. Не сработало, мужчина промолчал. Девушка вздохнула и пошла на попятную. «Не подумай, я к тому сказала, что если так продолжится со сном, я быстро состарюсь. Надеюсь, в бастула есть врач или фельдшер? Может, подлечь от нервишки?» «Насчет фельдшера не знаю, а бабок всяких полно», — заверил Коля. И «Их везде много. Зачем они мне?» «Заговоры, отвары». «А, ты про этих. Извини, не проснулась до конца. Туплю». «Хм, бабки? Как вариант. Ладно, не скучай, я быстро». На безлюдную станцию путники сошли в пять утра. Распрощавшись с Семеном Никитовичем, направились к остановке, куда подъехал первый рейс. «Не люблю автобусы такие!» – сморщила носик Оля. «Долго на нем ехать?» «Нет, часа два, потом... Ну, узнаешь!» «Что? Не поняла!» Остановилась Гоноровская, поставив дорожную сумку на тропинку. «Уходит!» – закричал Коля, указав на пасик. «Бежим! Следующий только завтра!» «Успели, к счастью!» Девушка думала, они на поезде приедут прямо к Бастулазаку или хоть к Полынному. Оказалось, гораздо сложнее». «Два часа трусились в автобусе, затем поймали попутку, час на ней, потом полтора часа пешком, снова 60 минут на пазике, такси, еще 40 минут пешком, и вот в 4 вечера показался долгожданный ПГТ, полынный, с населением в 5000 человек. Именно в его районное подчинение формально входил несуществующий на картах, впрочем, как и сам басту Бастулазак». «Неужели?» – выдохнула Ольга. Дорога ее знатно вымотала, мечтала отдохнуть. Спать по-прежнему боялась. Но полежать бы, да после контрастного душа явно не отказалась. «Думала, мы не доберемся». «Эм...» — замялся Коля. «Это не все». «Только не говори, что наше село далеко», — округлила зеленые глазки Оля. «Часа два пешком». Виновато склонил голову без шапки Коля, продемонстрировав прическу с короткими темными волосами и вырезом на них от жвачки. «Заранее нельзя было предупредить, что столько топать. Хорошо, кроссовки надела. А если бы в туфлях на каблуке пошла? Такая идея у меня возникала. Да я бы без ног осталась». «Извини», — оправдывался Серебрянцев, — «в прошлый раз я гораздо быстрее управился. Отвечаю». Серебрянцев слукавил. На деле в прошлый раз он добирался намного, намного дольше. Сейчас получилось быстрее, так как знал дорогу, где и на что садиться. Он специально не рассказал Оле. Боялся, что испугается и не отправится с ним. А очень хотелось, чтобы она рядом оставалась. Да что там говорить. В прошлом к КП Бастулазака Оля подходил, когда темнело. Милиционеры, проверив его документы, отказались пропускать в станицу. Сказали... «Нет, тьма опустилась. Теперь или жди у ворот до утра, тепло ночью, или езжай обратно». Однако сжалились и предложили койко-место в своем расположении. Тем более старший караула – земляк Николая, тоже из Ростовской области, из соседнего Новошахтинска. Поскольку у него срок командировки истекал, настроение стало отличным. Посидели с ним, выпили, малую родину вспомнили. Майор говорил «С первыми лучами солнца пропустим, не переживай. Ночью туда нельзя соваться. Заблудишься по темкам или в лесу, или в топях сгинешь, не дай бог. А утром Степаныч приедет молочник местный. Он до Бастула когда везет тебя на телеге, я договорюсь. По указанным выше причинам, сегодня Коля со спутницей должны явиться к КП пораньше». «Ладно, пошли», — подавила приступ гнева Гоноровская. «Не обратно же сворачивать. Давай сперва водички купим холодной». С радостью. Едва молодые покинули пределы Полынного, за спиной послышалось цок-цок-цок. Николай обернулся и узнал молочника. Последний остановил повозку над чужаками. Троу! Здравствуйте! Снял кепку серебрянцев и быстро надел обратно. Стеснялся выреза. Надо на аллеса все-таки болваниться. Ярослав Степанович, не узнаете меня? Старичок прищурился, ибо без очков видел плохо. Натянул левый глаз пальцем, навел резкость и воскликнул. «Ух ты! Здорово, ухарь! Сослужилец нашего Сережки! Помню, помню! ведь молодец какой! Обещал вернуться и вернулся. Тык, держать! Хотя, право, к нам приехать легко, уехать всегда сложно. Имя мое запомнил, уважил. Тык, а тебя как зовут? Стоп-стоп, не подсказывай!» — размахивал руками молочник. — Думаешь, Степаныч мозги совсем пропил? — Нет, тык, сейчас вспомню. — Коля! — Точно! — улыбнулся приезжий. — Это сестра моя, Алена. Не подвезете нас? Устали. — Тык! «Конечно!» – спрыгнул с битой телеги, запряженной гнидой лошадью, старичок и протянул руку девушке, дабы помочь залезть. «Приятно познакомиться! Пожалуйста, прошу царскую карету! Не смотрите, она, права на вид худая, на деле ого-го!» «Спасибо!» приняла благородный жест Гоноровская, но с трудом сдержалась, чтобы не отвернуться от Степаныча. Разила невероятным перегаром, чего Оля не любила. Молочник понял это, поспешил оправдаться. Извиняйте, стыдно, право, стыдно. Тык, с кумом вчера посидели хорошенько. А утром в поселок ехать, молоко вести. Пришлось поправлять здоровье. А чем? Тык, нечем. Остался только первак от свекольной. Его пить нельзя, воняет и вредно. Но трубы так горели, что я осмелился. Право, извините. Все хорошо, вы чего? Улыбнулась девушка. Ольга осталась поражена новым знакомым. На вид обычный сельский дедок с примесью бывшего интеллигента. Невысокий, худощавый, седой человек, который любит часто и много выпить. Причем есть закуска или нет на количество принимаемого алкоголя не влияет. Говорит много и по-простецки, но имеется в нем затесанном и покачивающемся в стороны мышечке что-то, как сказать, галантное что ли и важнее доброе. То, что люди в больших городах постепенно утрачивают. Раскачиваясь на подрессоренной местными умельцами телегии, Гоноровская испытала блаженство. Так хорошо, кач-кач по сторонам, не хуже гамака. Девушка устроила ноющие ноги на возвышенность. Сразу кайф. Усталость стекает вниз. Расслабление пошло по телу до самой головы, которую она положила на колени к Николаю. Сопротивляться одолевающей дремотев не имело сил. «Разбудишь, если что?» — вопросительно посмотрела Оля на спасителя. «Конечно!» И потухло. Кошмаров не пришло, потому что слышалось сквозь сон. Копыта цокают, мужики перешептываются. В общем, Говоровская понимала — она дремлет. И как-то контролировала процесс отдыха, вроде «Осознанного сновидения». Оттого устрашающих картинок не наблюдала, как и иных грез. Так, пару раз под конец виделась, словно они в дороге. Идут и идут с Колей, что не мудрено, после целого дня пути с непривычки. Пробудилась девушка аккурат перед воротами бастулазака. Телега наехала на огромную выбоину. Оля и подскочила. «Опять кошмар!» — уточнил Серебрянцев. Он сам едва не вылетел за ветхий бортик, стараясь удержать мечту. Плевать на себя, главное, чтобы дорогая не пострадала. «Нет!» — замотала немного отдохнувшая сестра головой. «Ты знаешь, я понимала, что сплю. Как бы осознанное сновидение, но без снов как таковых». Под конец что-то вырисовывалось. Вот бы освоить эту технику сна. горя бы не знала. Потренируйся. Сейчас тихо. Приложил мужчина палец к губам и перешел на шепот. Как ворота проезжать будем? Сделай вид, что спишь. Возможно, за документы и не спросят. Я сказал Степановичу, мол, у тебя только свидетельство. Паспорт посеяли. А он... «Отмахнулся, мол, ерунда. Типа скажет, мы с ним. Никто проверять не станет». «Хорошо». Прежде чем имитировать глубокий сон, Ольга осмотрела КП. «Обычный пропускной пункт. Девушка видела, похожий, в Архангельской области у закрытого города, куда они с мамой ездили к двоюродному брату на присягу. Только там солдаты стояли, здесь милиционеры». «Ах, одно смущало. Караул с оружием? Это понятно». А скромные оборонительные сооружения, типа пулеметного гнезда и колючей проволоки с ежами, стояли по ту сторону шлагбаума. Словно угроза могла исходить не из внешней стороны для охраняемого объекта, а изнутри. Гоноровская сделалась неуютно. Вспомнила рассказы спасителя о творящейся в Бастулазаке чертовщине. Плюс наложились тени страшных сновидений и недосыпы. Оттого лезли в милую голову навязчивые, жуткие идеи. «Впрочем», — подумала Оля, — «граница недалеко, Коля говорил, беглецы в лесах здешних прячутся. Возможно, чтобы от них защищаться, так странно блокпост и устроили. В самом деле, кого им боятся, из глубины родной страны, а вот удар со спины, то да, пострашнее, коварнее». Претензий у стражей порядка не возникло. Молочник, боясь разбудить попутчицу, тихо сказал лейтенанту с автоматом. — Гости пожаловали ко мне, право рад. ить давно не бывал никого у меня. Кумни не считается, та лысого пенька каждый день вижу. Караульный не вслушивался в речь старика. — Кому едут? Зевая, без интереса уточнил крупный милиционер. «Тык!» «Говорю! Они со мной! Проверять будете!» Офицер посмотрел на Колю, подмигнул ему, показывая, что признал. Выпивали же вместе. Перевел взгляд на Гоноровскую, причмокнул с завистью и запротоколировал. «Ты бы, Степаныч, почаще девок к нам молодых возил, хоть каждый день, желательно свободных. Цены бы тебе не нашлось. Проезжайте, чего проверять!» и добавил непонятным тоном. То ли с иронией, то ли угрозой. В Бастулазак попасть легко, уехать трудно. Телега углубилась за ворота на полкилометра. Оля проснулась. Поднимать голову с колен Николая не торопилась. С изумлением осматривала пейзажи. Они здесь поистине странные. Красивые? Да, но аномальные. Все разное. Чудилось, кто-то делал бутафорию для масштабных съемок на ограниченном пространстве. То есть, не как в Донских степях и остальной России, когда долго повторяется один вид, что в свое время сводило с ума немецких оккупантов. Нет. Вот лесок, дальше поле, деревья разные. Гоноровская готова поклясться, что среди сосен видела пальму которых в здешних краях и при условии генных инженеров не встретишь. Позже показались постройки. Сарай, элеватор, кузница, остров сгоревшей бревенчатой церквушки. Вот виднеется холм. На нем развалины замка. «Он-то здесь откуда?» – поражалась девушка. «Нет, точно кто-то здесь снимал сериалы и все это возвел. нового объяснения не вижу». «Вам у Светки остановить!» Выкрикнул извозчик, чем напугал, а равно вывел Ольгу из раздумий. «Да, возле дома Светланы Игоревны, если можно. Поздно, темнеет, не успеем дом съемный найти. ночью у нее побудем, утром разберемся». «Добро!» — свернул молочник с единственной главной дороги станицы в сторону небольших древних избушек. — Это хорошо, что мы к ней пожаловали. Тоскуют они с мужем без Сереги. Ой, право, тоскуют-с. вами им все веселее. И ко мне захаживайте обязательно. Я отказа не приму. Ить, должок за вами теперь. Помог проехать. Неаккуратно засмеялся Степаныч. Отчего у него выпали зубы. Челюсть вставная. Он ловко поймал их и вернул на законное место. — Шучу я, тык. Посидеть вечерком со стариком право обязаны. С радостью, ответил Приезжий. Повозка остановилась напротив старенькой, красивой на вид избушки, что находилось в самом начале поселения, на возвышенности. Гоноровская отсюда рассмотрела самый маленький домик, расположенный отдельно от основного поселения, на отшибе, у леса. Наверняка там ведьма или колдун местный живет, несерьезно подумала девушка и повеселела. На шум из домика вышли хозяева. Мать и отец погибшего Сереги. Не нужно рождаться экстрасенсом, чтобы это понять. Настроение Ольги от их вида подпортилось. Скорбные лица, горем от них веет за сотню метров. По внешности заметно. Из-за утраты единственного сына быстро состарились. Выглядят куда старше паспортных возрастов. Не хотелось у них останавливаться. Не то, чтобы девушка не выносила слез, скорби... Просто по ней самой сейчас родители, да и не только, очень убиваются. Вроде как в дороге позабыла, теперь вспомнила. Тоска накатила с новой силой. Куда деваться? Иных вариантов, по крайней мере, до утра нет. Гостей родители Сергея приняли превосходно, тепло и радостно. Насколько это возможно, учитывая их неутихающую душевную боль по сыну. Угощения быстро появились на столе. Да все вкусное. Казалось бы, вот обычная картошка. Как из нее можно сотворить шедевр? А у Светланы Игоревны получилось, не говоря о мясе, рыбе и соленьях. Конечно, во главе стола величалась огромная бутыль самогонки, не иначе позаимствованная в деревне дураков. Только жидкость в ней прозрачная, не стереотипно мутная. Серебрянцев посмотрел на спутницу, вопрошая взглядом. «Как поступить? Настаивают, чтоб помину». Гоноровская закатила глазки и пожала плечами, имея в виду. «Куда деваться? Пей». Сама отказалась на отрез. Никто не настаивал Напротив, хозяева избы похвалили Умничка, девушкам пить грех Коли не пьешь, тогда нечего начинать А трава это, а дьявола оно Но у нас обстоятельства Бошенька смилуется Нас простит И перекрестились Посидели неплохо В этот раз, радуясь гостям Светлана Игоревна не стала пускать слезу по сыну Не доставала его фотографий Единственное Печалило Николая. Он представил молочнику-спутницу как сестру Алену. Следовательно, аналогично пришлось ее называть и при родителях погибшего друга. Вести себя с Олей как с сестрой родной. Иначе, если захмелевший серебрянцев осмелится обнять девушку, не как брат посмотреть на нее, не как брат, а тем более пригубить, то их неправильно поймут. Во век потом не оправдаешься, что вы не кровосмесители. А в деревнях, в станицах глухих, где народ верующий, подобное деяние пострашнее садамии выйдет. Спать, опять же, пришлось хоть и в одной комнате, да на разных местах. А Серебрянцеву очень понравилось лежать рядом с мечтой. Эх, ничего, он потерпит. Оно временно. Главное, Гоноровская жива. Она с ним. Прежде чем погасить свет и пожелать гостям спокойной ночи, Светлана Игоревна строгим голосом, до того был исключительно ласковый, предупредила молодых. «Мы на ночь двери запираем. Удобство у нас во дворе. Если кому нужда припрет, в синях два ведра стоит. Красное — женское, черное — мужское. До рассвета избы не отпираем. На улицу по темкам выходить строго запрещено». «Почему?» — вырвалась у Ольги. Она не против подобных правил и не собиралась вопросов задавать. Как-то само вырвалась. Женщина помолчала, подыскивая подходящий вариант ответа. «Лес рядом. В май-июнь они лютуют, особо в дождливо-грозовую погоду, так же и по осени». «Кто они?» — насторожилась Оля. «Узнаешь скоро», — выдохнула женщина. «Пока пускай они...» Это будут волки для тебя. И обратилась к Николаю. Ты береги ее, не отдавай на прикорм сестренку. Завидная невеста выросла. Для кого-то. Жалко не для нашего. Всхлипнула Светлана Игоревна. Утерла слезу, извинилась и покинула комнату. Свет давно погас. Серебрянцеву постелили на полу, где он и устроился, а ольги на пружинной кровати, с неадекватно мягкими перинами и огромными подушками, которые и поднять-то непросто. Неудобно девушке, а высказать недовольство постеснялось. Собственно, спать она не собиралась. Подвыпивший спаситель быстро захрапел, выпуская потоки испарений этанола изо рта. А освоить методику контроля сна бедняжка не успела. Тогда в телеге вышло чисто случайно. Гоноровская привыкла к постели. Неудобства сменились приятными, расслабляющими ощущениями. Она вслушивалась в звуки ночной природы, что сперва пробивались через храп Серебрянцева, а когда он перевернулся и стих, сделались сказочными, объемными. Ни одни наушники или домашние кинотеатры 5.1 не сравнятся с этим». Ольге нестерпимо захотелось выйти на улицу, чтобы лучше слышать нерукотворные деревенские симфонии. К сожалению, покидать жилище запрещено. Нарушать правила радушных хозяев гостья не собиралась. Девушка слушала местную ауру час-второй, не надоедала. Вдруг все начало стихать. Словно ручку громкости неведомая всесильная рука с небес убавила. Раздался вой собак, Лайк! Потом истеричный виск псов. будто плетьми их злые хозяева стягают за прерванный сон. Вскоре умолкли и собаки. Их сменил непонятный, явно нечеловеческий стон. Калитка во дворе скрипнула. Над избой некто принялся нарезать круги. Открыто, не стесняясь скрывать своего присутствия. Враждебный незнакомец царапал чем-то стены, стекла. Оля насторожилась. Пробовала рассмотреть через занавески в темноте улицы хоть что-то. Из-под дверной щели пробился слабый свет свечи. Кто-то бродил в соседней комнате. Гоноровская старалась дышать через раз, боясь пропустить нечто важное. «Уходи прочь!» – раздался тихий, но различимый голос Светланы Игоревны. Ей с улицы отвечали. Оля прекрасно это понимала, а разобрать слов чужака не могла. Уходи, повторила хозяйка избы. Уходи, заклинаю, не трави душу, ну иди, ты не наш сын. Чем мы Бога так прогневали? Пойду. Нет, пойду к охрану завтра, пожалюсь, если ты не отстанешь. Видимо, угроза женщины поимела эффект. Через минуту калитка снова скрипнула, незваный гость покинул приусадебную территорию. Донеслось до Гоноровской из соседней комнаты. Эта теть Света задула свечу. Затем помолилась в темноте. Тихо так, слов не различить, но определить, чем именно занимается женщина, легко. И отправилась спать. «Что сейчас произошло?» – недоумевала Оля. «Та самая чертовщина? И кто такой в охран?» «Нет, бред! Может, я сплю? Как это определить, если мои сны настолько реальны? Блин, скоро там рассвет!» Когда солнце встало, девушка все равно не определила, спала она ночью или нет. Собственно, есть разница. С приходом утра страхи развеялись. Тем более спаситель проснулся, засуетился. Позавтракали. От опахмела Коля отказался. Дело не в возмущенном взгляде спутницы. Сам не хотел. Тоже не сильно жаловал пагубное дело. А за последние дни принял столько, сколько за год не выпивал. Вежливо игнорируя предложение Светланы Игоревны задержаться в гостях, молодые покинули избу. Временно оставив здесь свои вещи, они отправились гулять по станице. Вернее, Оля высказала желание пошастать по окрестностям. А Серебрянцев шел по делам, в поселковый совет. Хоть и станица, а совет почему-то поселковый. «Решать проблему с собственным жильем». Откладывать важный вопрос он не желал ни на секунду, ибо находиться рядом с мечтой и изображать ее брата, контролируя каждое движение, слово, взгляд в ее сторону, выше его сил. Так он, робость к Гоноровской, не победит никогда, не сумеет сблизиться с ней. А это передовая цель не только предстоящего лета, всей жизни. «Не люблю я всякие советы. сборища людей», — пояснила Ольга спасителю свою позицию. «Места здесь классные, необычные. Хочу погулять, посмотреть. Может, к развалинам замка доберусь. Не знаю». «Только одна не лезь никуда. Поранишься, не дай бог». «Обещаю, не буду», — чмокнула девушка мужчину в щеку, чем отправила на облако счастья. «Если что, встречаемся у Светланы Игоревны». В крайнем случае, ну, мало ли что, буду ждать ускоревшей церкви или у развалин замка. Не прощаемся. Жду от тебя положительного результата касательно нашего жилья, братик. Договорились. Спустился на землю Коля. Сестра. Ох, и не нравилось ему так называть любовь всей жизни.